Глава шестьдесят шестая, в которой происходит падение. «Птиськи!» Вдруг весело рассмеялась девочка, а Мартин и Альма, не имея возможности привлечь внимание друзей голосом, принялись изо всех сил махать хвостами и выразительно вращать глазами. «Что там у них произошло?» Поинтересовался брысь у его сиятельства единственного, кто мог свободно перемещаться по корзине, не нарушая хрупкого и весьма относительного равновесия. Яков Виллемович, погружённый в научные размышления, насколько хватит заключённого в шаре объёма газа и не пора ли им уже начать снижаться, вопроса не расслышал. Зато малышка, обернулась к сгрудившимся в противоположном углу котам и пояснила: Много птисик. Пространство вокруг шара наполнилось истошным крик, крик и хлопанием крыльев, а сама оса вместе с корзиной и воздухоплавателями оказалась внутри огромной стаи чёрных воронов. Птицы явно слетались со всех окрестных лесов, чтобы вблизи рассмотреть диковинную конкурентку. и были настолько гигантскими, что запросто могли унести с собой любого из находившихся внутри плетёного короба, даже Мартина. Во всяком случае, размахом крыльев они превосходили его длину от кончика чёрного блестящего носа до белой тревожно замершей кисточки на хвосте. Вороны облепили воздушный шар, скользя когтями крючьями по пропитанной лаком тафте. Они долбили осу мощными клювами и раскачивали корзину, то приземляясь на её верхнюю кромку, то снова шумно взлетая. Перепуганная малышка пронзительно визжала, и альма накрыла её собой, ещё больше перекосив их ненадежное убежище. Мартин отчаянно лаял, вложив в свой бас всю грозность, на которую был способен. Коты шипели и отмахивались от непрошеных гостей лапами, торчащими во все стороны острыми рыболовными крючками. Даже Яков Вильлимович всплескивал руками и вопил: "Кыш! Кыш!", забыв, что он бесплотный дух, а потому не может физически воздействовать на предметы. Более того, его тело постоянно пронзали вороньи крылья, когти и клювы. Хорошо себя чувствовал лишь пофнутый потому что умудрился потерять сознание, не отцепляясь от спины руководителя полёта. Несмотря на то, что брысь вертелся юлой, отпугивая разодоренных неожиданным развлечением птиц, одна из них заприметила на серо-белой шкурке аппетитного зеленоватого грызуна и решила, во что бы это ни стало, завладеть им. Расправив гигантские отливающие синевой крылья и выставив вперед могучие лапы, ворон ухватил добычу когтями и приподнял ее в воздух вместе с не менее аппетитным, но тяжелым котом. В этот момент один из его сородичей, наконец, проткнул неподатливую плоть конкурентки. Раздалось страшное шипение, это из поврежденного шара вырвалась струя газа. Необычный, никогда не слышанный ранее звук спугнул стаю, и птицы полетели прочь, наполняя всё окрест сердитым криканьем. Мы падаем, падаем! завопил Васька, заглушив даже визг девочки. Не падаем, а быстро снижаемся, поспешил успокоить всех руководитель полёта. И скоро благополучно приземлимся. Приводнимся. поправил брысье его сиятельства в волнении теребя концы порека и машинально сменив облачение на рыцарские доспехи, словно боялся намочить парадный кафтан. Сверху река Нара выглядела хотя и не слишком полноводной, учитывая засушливое лето, но довольно бурной, и опасность для жизни его четверолапых спутников, а тем более для малышки, была чрезвычайно серьёзной и стремительно приближалась. Мешки, опомнился бывший учёный, следует избавиться от мешков, по ильку беда, всем большая грустит. Брысь, рыжий и Савельич бросились к девочке и вцепились в её рубашку зубами и когтями, освободив Альму в помощь Мартину, который уже яростно грыз толстые пеньковые верёвки. Загадочная ухмылка на лице российского императора вела наполеонов в состоянии крайнего раздражения. Заложив руки за спину, он принялся нервно вышагивать взад вперёд, постоянно обращая свой взор к портрету и продолжая мысленно убеждать Александра I в своей правоте. Во всяком случае, ему казалось, что мысленно, пока до его слуха не донёсся собственный возбуждённый голос. Судя по тому, что я видел от границы до Москвы, эта страна великолепна. Всюду возделанные поля, всюду поселения, но из них отне опустели, другие обращены в пепел. И однако вы сами губите эту прекрасную страну. И зачем вы так поступили? Это не мешало мне идти вперёд. Руки Наполеона, сомкнутые за спиной, вдруг расцепились. словно обретя собственный разум и волю, и принялись жестикулировать, подтверждая каждый выдвинутый аргумент. Наконец, надо же положить конец кровопролитию. Надо нам идти к соглашению. Война эта вполне неполитическая. Мне нечего делать в России. Я ничего от неё не требую. Я хочу уйти из неё, потому что все мои дела с Англией Ах, если бы мне взять Лондон, оттуда бы я не ушёл. Да, я хочу возвратиться. Наполеон хлопнул себя по толстым, затянутым в белые лосины ляжкам и, пользуясь тем, что его никто не видит и не слышит, заискивающим тоном произнёс снизу вверх, глядя в лицо на портрете: "Коль скоро император Александр желает мира, Ему стоит лишь дать мне знать об этом. Я пошлю к нему кого-нибудь из моих адъютантов, и мир будет скоро заключён. Российский император равнодушно молчал, не дождавшись от портрета каких-либо знаков одобрения и готовности протянуть руку дружбы, Наполеон снова принялся в волнении мерить кабинет шагами. Затем, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов и немного успокоившись, он опять впился взглядом в ярко-голубые глаза российского императора и мстительно проговорил: "Но если он хочет продолжать войну, так хорошо. Мы будем её продолжать. Мои солдаты настоятельно просят меня, чтобы я шёл в Петербург". "Ну хорошо. Мы и туда пойдём, и Петербургу достанется участь Москвы. Выражение лица на портрете изменилось. Теперь Александр I хмурился и, кажется, даже покачал головой, отрицая все планы противника.